Глава 23. Я записала вас на курс «Американистики и на философию осознанности». Изучать естественные науки и математику вы сможете в том же объёме, что и раньше, если только наша программа не покажется вам чересчур сложной. Доктор МакГоуэн отпила кофе. Я последовала её примеру. Он и впрямь оказался божественным, как и обещала т е И это навело меня на мысли о том, насколько в таком случае правдивы остальные её слова. Тяжело, наверное, жить в одном доме с этими мальчишками. До твоего появления у них всё было, не слава богу, да так и останется, когда ты уйдёшь». Если же говорить об элективах, то могу посоветовать курс под названием «Создание смыслов», в котором рассказывается о том, как идея передаётся посредством искусства. Курс создан при поддержке местных музеев, художников, драматургов, театра, балета и оперы и так далее. А учитывая, какую помощь всем этим людям и организациям оказывает фонд Хоттерна, Думаю, курс будет для вас очень полезным. Фонд Хоторна, я с трудом, причём немалым, удержалась от того, чтобы не повторить э, вслух эти слова. Чтобы разобраться с вашим расписанием, мне хотелось бы узнать о ваших планах на будущее. Скажите мне, Эйвери, какова ваша главная страсть? На кончике языка у меня вертелся примерно тот же ответ, который я когда-то дала мистеру Альтману. Я привыкла строго придерживаться своих планов, Но раньше они были составлены исключительно из практических соображений. В те времена я решила поступить в колледж на то направление, которое обеспечит мне надёжную работу. И правильнее всего было придерживаться того же курса и сейчас. Эта школа наверняка даст мне больше ресурсов, чем прежняя. Тут меня лучше подготовят к итоговым тестам. Тут я смогу набрать больше баллов за успехи в учёбе. Здесь у меня возрастут шансы закончить колледж за три года, а не за четыре. Главное — провернуть всё с умом. И тогда, даже если Зара со своим мужем перепишут завещание Тобиаса Хоторна, я всё равно останусь в ы и г р ы ш е Но доктор Мак спросила меня не о планах, а о главной страсти. Кроме того, если завещание будет пересмотрено, мне наверняка выплатят денежную компенсацию. Интересно, сколько миллионов долларов мне предложат за то, чтобы я просто убралась в освояси? В худшем случае, я просто продам журналистам свою историю, и вырученной суммы наверняка хватит на учёбу в колледже. «Путешествие», — выпалила я. Всю жизнь мечтаю объездить мир. А почему? спросила доктор Мак, остановив на мне внимательный взгляд. Что вас так манит в чужие края? Искусства, история, иные народы и культуры? А может, вас влекут красоты природы? Может, вы хотите увидеть горы и скалы, океаны, и гигантские э, секвойи и тропические леса? Да, выдавила из себя я. На глаза навернулись жгучие слёзы. Сама не знаю почему. Всё это мне интересно. «Да». Доктор Мак потянулась ко мне и взяла за р к у «Я составлю для вас список коллективов», — мягко пообещала она. «Насколько я понимаю, в ближайший год поехать за границу по обмену у вас вряд ли получится, учитывая, скажем так, уникальные обстоятельства. Но у нас действуют замечательные программы, которые можно иметь в виду на будущее. Может, вам даже захочется отложить выпускной на время». Если бы неделю назад мне сказали бы, что в моей жизни появятся обстоятельства, из-за которых я начну подумывать о том, чтобы задержаться в школе хотя бы на минуточку дольше необходимого, я бы сочла это бредом. Но ведь и школу, где я оказалась, никак нельзя назвать заурядной. Как и мою жизнь. Теперь.